Люди разобрали ломы, лопаты, кайла и цепочкой двинулись за мной. Я очистил от снега кусок скалы и кайлом с молотком по очереди начал откалывать куски. Все с интересом наблюдали. Через полчаса, когда от меня уже валил пар, повезло. В одном из осколков блеснул тусклый серо-зелёный камень. Вот он, ребята. Я поднял камень над головой. Обступившая меня команда передавала камни из рук в руки, разглядывая и цокая языками. "Эй, ты невзрачный какой. Его обработать ещё надо. Для этого ювелиры есть. Необработанный выглядит скромно и стоит значительно дешевле огранённого. Но тут уж вам решать. Продать необработанным или отдать ювелиру в огранку и платить за его работу деньги. Всех заинтересовало, сколько можно получить за найденный камень. Если продать необработанным, можно купить лошадь. А ежели огранить и сбупить истенку, по команде пробежал ропот. Давай, капитан, показывай, где кому стоять, чтобы без обиды Я расставила людей по местам, сам присел отдохнуть. Разбивали скалу до обеда. Поскольку горячего сегодня в обед не будет, перекусили в сухомятку сухарями и солониной, как на корабле в походе. Ничего, ребята, вечером уж наверные похлебаем чего горячего. Глеб с Егором сварят горячего супчика или кулёша, лишь бы на охоте повезло. Места здесь для охоты неплохие, звери не пуганы. А когда ты был здесь, капитан? 3 года назад. Не мог же я им сказать, что уже 70 лет прошло, жизни трёх поколений. Поев, отдохнули полчаса и снова за работу. Я и сам долбил, показывая пример. Работали до вечера, даже пришлось в приказном порядке прекращать работу. Уже темнело, и можно было не увидеть самоцветов в породе. Усталые, но довольные, вернулись в избу. Ещё на подходе почувствовали запах горячей мясной пищи, аж слюна потекла. Ввалились грудьбой в избу. Нас встретили улыбающийся чагреп Егор. Егору повезло. Удалось подстрелить косулю. Мясо будет на пару дней. Вымывшись растопленным снегом, сели за стол, и котёл с наваристой похлёбкой я пустил за считанные минуты. Каждому досталось по крупному куску отварного мяса на косточке. Наелись до отвала после нескольких дней еды в сухомятку. Когда Глеб убрал посуду, я вытащил заранее приготовленный мешочек. Ну, работники, выкладывайте добычу. каждый клал то, что добыл сегодня кому-то повезло добыл два а то и три самоцвета а кому и нет сегодня удача сопутствовала не всем с почином вас команда одобрительно загудела я завязал мешочек и положил под свои нары ещё 3-4 дня и при хорошей агранке поход окупится Утром проснулись от запаха горячей каши. Глеб постарался и сварил пшённую кашу с мясом. Хорошо подкрепившись, отправились к скале. Никого не надо было подгонять. Никто не отлынивал от работы. Все остервенело рубили камень. Даже поддувающий ветерок не был помехой. Конечно, только начало декабря. Но вот будет январь с его трескучими морозами под 40°. Градусов. Тогда уже вряд ли поработаешь. Сегодняшний день был удачливый. Добыли 18 камней, из них один очень крупный. Так без выходных мы вгрызались в камень. Быт устоялся, не хватало только бани. Через месяц Глеб предложил Ну же, и а, давайте сделаем в выходной и срубим маленькую баньку. Можно и по очереди помыться. Уж тело чесаться начинает так, ёба в шивеем все. Команда разделилась. Половина хотела работать, другая половина, почёсывая свалявшиеся волосы, стояла за баню. Все уставились на меня. Всё, друзья мои, завтра к сколене ем. Делаем баню и моемся. Но русские жалюни, а то уже и взбунивает и от запаха. Полдня рубили деревья и таскали хлысты застоявшимися уже лошадники избе. К вечеру банька уже была готова, и внутри пахло сосной. Заранее на печку натопили снега, и первая партия пошла мыться. Банька была невелика, и от силы вместила 10 человек. Распаренные после баньки мужики голышом кидались в снег, кричали и баловались как дети. "Сейчас хорошо бы пивка", а весело отдувай сказал один из уже помывшихся. "Ты ж мечтал-то, а бабу не хочешь?" Натросы дружно рассмеялись. Женщин никто давно не видел. Потом помылась вторая в очереди, да я тоже Какое же это блаженство помыться в бане, когда 2 месяца не снимал одежды на морозе, работал физически и не мог смыть пот. Такое ощущение, что снял грязную кожу, как змея после линьки. Никто теперь не жалел, что потеряли день на постройку бани. Неделя летела за неделей, уже наполнили второй мешочек Ну, правда, и мешочки были невелики, так и не картошка же в мешочках. Настал день, когда под яркими лучами солнца с крыши закапало капель. После завтрака явил явил. Всё, ребята, пора сворачиваться. Можем до ледохода не успеть. Сегодня последний рабочий день, завтра сборы и уходим. Встретили сообщение по-разному. Кто-то хотел ещё поработать, но наиболее здравомыслящие поддержали меня. Хоть и сани будут значительно легче, почти не осталось продовольствия, да и инструменты можно оставить, не пригодятся, а весу в них много, но и путь неблизкий. А за Уралом, может быть, теплее. День выдался удачный. Люди принаровились, набили руку, появился опыт. К вечеру более 30 неплохих камней пополнили мешочек. Жила была ещё далека от выработки. Здесь бы добывать, да добывать, но что поделаешь, обстоятельства. Следующим днём мы вывели застоявшихся лошадей, запрягли их в сани, сложили остаток продуктов, оружия. Несколько саней оказались пустыми. И Георгий дал совет: бросить сани и ехать верхом. Без сёдел это было не совсем удобно, но мы нашли выход. Бросили на спины лошадей шкуры добытых животных. Почти у каждого из нас были трофейные шкуры: касури, зайцев и даже две медвежих. Спать на них было мягче и теплей, а дебери в качестве сёдел пригодились. Бодро тронулись в путь, двигались быстро, Снег ковье сне просел, стал более плотным. Лёд на реке был толстым, но отливал синевой. Надо поторапливаться. Ехали с восхода и до темноты, позволяя себе лишь небольшой отдых. Но люди-то могли днём отоспаться в санях, а лошадям приходилось тяжело. Вышли на чусовую, здесь было полегче. Но у берегов уже проступала вода. С каждым днём становилось теплее, кое-где на льду появились полыньи, я распорядился увеличить дистанцию между лошадьми. Если первые сани угодят в промоину, то другие успеют остановиться или объехать. Передние сани на всякий случай разгрузили. Возница был в лёгком кожушке и без оружия, нау чтобы случись неприятность, успеть выбраться. На льду Стали встречаться санные следы и лошадиные копытки, явные признаки того, что жильё уже недалеко. Остановились на ночь на ночёвку, всегда делали это на берегу. Наша предосторожность оказалась не лишней. Этой ночью раздался сильный треск, даже грохот, и утром мы увидели, что река вскрылась. Лёд покрылся трещинами. Ехать по реке стало невозможно. На земле снег ещё был, но дорогу-то и дела преграждали упавшие деревья, ямы, овраги. Приходилось искать обходные пути, тратя драгоценное время. Каждый день работал против нас. После некоторого размышления Я решил днём отдыхать, а ехать ночью, когда снег подмерзал. В переи, с меняясь, шёл человек с фонарём, выбирая дорогу. Но всё равно наступило время, когда снег подтаял настолько, что лошади выбивались из сил, не в состоянии тянуть сани по грязи. Посовещавшись, сани решили бросить и ехать верхом. Остатки продуктов Распределили по лошадям, оружие было у каждого. Мещёйские с самоцветами были у меня и у Георгия. Так стало двигаться лучше, и мы за день прошли вдвое больше, чем на санях.